Глава 3. Сомнением поглядев на пленника, прикинула, что ему пока нет резона нападать на меня. В подземелье могут встретиться разные твари, где не помешает еще один клинок, а потом я с ним справлюсь магией. Отдала меч и быстро зашагала к нужной двери в конце коридора. Ключ висел рядом. Никому из монахинь в голову не пришло уйти из обители да еще через подземный ход. Покровительство Светлой богини давало сытую, необременённую проблемами жизнь. Дверные петли устало скрипнули, пропуская нас в такой же каменный мешок. Пламя факела дрогнуло, когда я одернула в сторону старую пропыленную насквозь ткань. За ней была темнота и земляные ступени, уходящие круто вниз. Я пойду вперед, Сури. Ты замыкающая. Оглядывайся время от времени. Пленник легко сдвинул меня в сторону и смело шагнул вперед. Как тебя зовут? Возмутившись наглостью новоявленного командира, оглянулась Не услышав погони за спиной, быстро полетела следом за уплывающим в темень огоньком факела. "Гарльд", шепнул бывший пленник, настороженно прислушиваясь к тишине. «Оружие у тебя отличная девочка. Как и те парные клинки за спиной? И в руках ты их держать умеешь. Иначе не тащила бы все это железо на себе. Может, расскажешь, кто тебя научил? Может, сначала ты расскажешь, кто тебя так разукрасил?" полюбопытствовала, уклоняясь от ответа, разглядывая неровную поверхность земного пола расскажу. Покладисто согласился Гарлд. Я гвардеец, в личной охране князя. На охоте отбился от ловчих и егерей и попал на засаду разбойников. Они меня изрядно потрепали. Кто-то добрый отнес меня к воротам обители. А дальше ты знаешь. Если ты гвардеец, должен знать, дорошагнешика. Наблюдая за вытянувшимся лицом Гарлда, я хмыкнула про себя. А ты не такая наивная дурочка послушка, как мне показалось. Откуда ты знаешь Дороша?» Я не знакома с Дорошем. У меня к нему письмо от Проспера, моего наставника. Так, старик Проспер не умер? Он в обители? Удивленно и радостно вскинулся гвардеец. Умер, не так давно, от лихорадки. Ты был знаком с ним? Вытащив нож, поправила чадящий факел. Он был ловчим еще при отце нынешнего князя, учил нас мальчишек мастерству егерей. Жаль, хороший был человек. Гара улыбнулся по-доброму, вспомнив счастливое время. Сколько тебе лет? Тебя тоже подкинули в обитель? Мне 17. Я не подкидыш. Моя мать родила меня в обители и умерла. Отвернувшись, разглядывала земляные, укрепленные деревом стены. Давно ты служишь князю? Весной мне было 26, значит, 10 лет, поигрывая мечом, ответил гвардеец. Вынужден тебя огорчить. Дорож погиб, так что твое письмо некому отдать. Да, плохая новость. Проспер обещал помощь в устройстве на службу. Именно Дораш, капитан гвардейцев, мог бы помочь. Теперь надежды не осталось. Хотя я могу отдать письмо новому капитану, наверняка тот знал Дораша Гнешика, и он может мне помочь. Что задумалась? Сорри. Гарольд глянул в мою сторону. Кроме Гнешика тебе обратиться не к кому? Может, родня есть? Может и есть. Только за 17 лет никто не разыскивал. Огрызнулась на невмеру любопытного попутчика. Не злись, я помочь хочу, улыбнулся Гарльд. Замолвлю словечко, и тебя возьмут в княжеский замок. Будешь при прикняжечье младшим брате Пресветлого». И кем же я буду при прикняжечье? недоверчиво сощурилась на язык катава гвардейца, чувствуя подвох. Сказки будешь на ночь рассказывать. Княжич боится спать один. А монахи, не говорят, уж больно хорошо умеют сказки рассказывать, подмигнул мне попутчик. Я прислушалась. За спиной все было тихо, лишь быстро стихало слабое эхо наших шагов. Сколько лет мальчику, пожалела сиротку, вздохнув о своей доле. Как мне седьмой год пошел!» – Фыркнул, едва сдерживая смех, отвернулся в сторону Гарлд. Он видно на голову больной, дурачок совсем, что сказки на ночь слушает. Жаль бедного, вздохнула, вспомнив, что был у нас в обители похожий мальчик. Лихорадка прибрала бедолагу. Гвардеец не выдержал и заржал во всю глотку. Со стен посыпалась сухая земля. Я в испуге обернулась назад, надеясь, что мы отошли достаточно далеко и нас никто не услышит. Ох, Сури, насмешила, вытирая выступившие из глаз слезы, всхлипывая, произнес Гарлд. На здоровье княжича ни он сам, ни его сказочницы не жаловались. Все были довольны. Я удивленно посмотрела на гвардейца. Вот ведь язык без костей, мелет, что не попадя». Балаболтый Гарльд. Чудно, что тебя в охрану при Светлому взяли, сделала свой вывод и отвернулась, поправляя косу. С таким языком только шутом балаганным по ярмаркам разъезжать. А ты зануда, сури, и шуток не понимаешь, обиделся гвардеец, пожав плечами. Я пожала плечами, решив для себя, что если выйду замуж, то никогда не свяжусь с таким несерьезным, как этот гвардеец. Впереди что-то отчетливо шуршало, приближаясь к нам. Что это может быть, Гарлд? Поинтересовалась шепотом, пристраивая в расщелину в стене факел, осторожно вынимая клинки из-за спины, встала в стойку. Сейчас увидим, сохраняя положение, уставился в темноту гвардеец. Из темноты на нас, оскалив клыки, кинжалы, хлеща себя по пятнистым бокам стрелой, вылетел леопард. Увидев две жертвы, растерялся на мгновение и прыгнул на меня. Я приняла его на оба клинка, уходя в сторону от массивной туши. Жалобно взвыв, леопард боком рухнул позади нас, заливая пол кровью и царапая в агонии когтями. "Сури, в следующий раз сразу не убивай. Это мог быть оборотень". "Какая разница, если он напал первый? Не напал, защищал своих из клана". Гвардеец ткнул в свою тату пальцем. "Договорились. В следующий раз общаешься ты, а я в сторонке постою". Не стала спорить с гвардейцем. "Какое мне дело, если другой леопард выпустит ему кишки?" Как учил наставник, не спорь с дураками, уступи, дай им отличиться. Какая то ты тихая и изговорчивая, даже странно. Не могло мне так повести. Притворно удивляясь, качал головой гвардеец, пока я вытирала клинки о роскошный мех хищника. Так ты за двоих трещишь. подивясь на длинные зубы, убрала мечи, вытянула факел и пошла дальше, держась за спиной гвардейца. Может, ты мне понравилась, я тебя развлекаю. Надувшись, Гарольд быстро вычертил дымом факела сердечко. Может, покладисто согласилась я, помня сотни комплиментов моим золотисто-карим глазам и ангельской улыбке от умирающих.